Глава 24 Признаться, когда меня впервые посетила мысль, что наше сло цели совпадают, и что, помогая ей отомстить брату, я могу решить собственные проблемы, то уже тогда прикидывал шанс вернуть ее в лоно родного клана. Когда же выяснилось, что в силу особенностей местного правосудия это будет не так-то просто, я задумался над самыми дикими вариантами. И довольно быстро пришёл к выводу, что ابيлить своё имя в глазах соклановцев Лос умеет только в одном случае. Если сумеет доказать, что это не от её руки пал господин Норсуянг. Вы правда можете сказать, что это искажение фактов и что Лорна была и попрежнему остаётся отцом убийцы. Но я отвечу, что девчонке просто не повезло. Если бы Чен не подставил её жениха, а отец уделил её словам чуточку больше внимания, прежде чем, собственно, ручной отрубил её шею голову, то всё могло бы быть по-другому. «Более того, я считаю, что у Лорны было право на месть, а смерть её отца правильнее было бы назвать трагической случайностью, истинным виновником которой следовало считать не её, а Чена. К тому же вину перед кланом Лорн никогда не отрицала и сполна настрадалась за совершённую ошибку. Она, правда, никогда не говорила, насколько тяжело переживала предательство брата и смерть отца, но, думаю, себя она уже не единожды прокляла. И лично для меня этого было достаточно, чтобы перестать считать её преступницей». Что же касается остального, то, как я уже сказал, единственным способом спасти репутацию Ло было перевести стрелки на кого-то другого. И я решил, что раз уж Чен по факту был виновен в том, что произошло, то пусть он и отдувается. Идея представить его широкой общественности в обличье демона, вернее, пустынного демона с тысячей лиц, показалась мне наиболее подходящим вариантом, ведь тогда не нужно будет объяснять, почему свидетели ошиблись. Чен, будучи демоном, просто сменил облик и в лечении Ло пришел к отцу, чтобы от него избавиться. И тогда Ло моментально превращалась из преступницы в жертву, так как именно присутствие демона объясняло абсолютно все. Местные верования и поразительная суеверность сеульцев стали благодатной почвой для развертывания именно такой версии задуманного мной спектакля. Более того, для Ло это был самый удачный вариант, тогда как для меня, напротив, самый опасный. Здесь же надо было не просто продемонстрировать способность демона менять облики, главное после этого ноги унести. В итоге пришлось потратить некоторое время на дополнительные сборы данных и изучение местной мифологии, в которой демоны Хайто занимали далеко не последнее место, и в существовании которых верило подавляющее большинство местного населения. Так вот, в процессе общения с учителем я выяснил одну призабавную деталь. Как утверждали легенды, демоны Хайты действительно могли жить среди людей, питаться сердцами молодых девушек, менять обличья как перчатки, и что особенно важно, были неуязвимы для обычного оружия. Оно, в общем-то, и правильно. Демоны из демонов, и простыми зубочистками их было не сразить, но поскольку любое порождение мрака обязательно должно иметь ахиллесову пяту, то для демонов Хайты легенды предусматривали одну немаловажную особенность. Оказывается, вывести его на чистую воду и снять с такого демона личину можно было крови праведника. А убивать его следовало ни много ни мало, как серебряным клинком, смоченным все в той же праведной крови. Не смейтесь, я же не сам придумал, так и в легендах написано. И точно так же я прописал в инструкции Ахло, да еще и подчеркнул тремя чертами, чтобы девчонка не вздумала хоть на шаг отступить о сценарии. Теперь же, когда она сделала все как надо, мне предстояло сыграть заключительный акт этой дурацкой пьесы. Поэтому, как только на лицо брызнула чужая кровь, я самым жутким образом перекосил морду, отшатнулся и заревел. На Улис и Зи в это время торопливо меняли мою внешность, создавая из члена настоящего монстра. В процессе подготовки я долго думал, что именно стоит показать общественности, и каким образом сделать демона наиболее достоверным. Но в конечном итоге остановился на том, что достаточно будет чётко показать всего два лица: Ченна и Ло. После этого только дурак не сообразил бы, что именно произошло в покоях главы клана, и почему в последний год принявший власть член вёл себя как последний говнюк. Это правда частично оправдывало его зверства и в некотором роде ابيляло его репутацию тоже. Однако я посчитал, что это не великая цена за возможность реабилитировать имя не только ло, но и всего её рода. А также за то, чтобы всё тот же господин Танка больше не держал на неё зла и не требовал компенсации за причинённый его клану ущерб. Стоит признать, с порученным им заданием у лиши хвостяра справились на отлично. При виде искажённого ненавистью женского личика на вполне себе мужском торсе, зал ахнул, затем забурлил с такой силой, словно тут случилось извержение вулкана. Все, у кого имелось при себе оружие, в едином порыве возжелали его использовать против меня. Немногочисленные маги, естественно, принялись плести боевые заклинания, и по пришествию демона да ещё в таких обстоятельствах, это не просто нечто из ряда вон выходящее, это же настоящий враг в центре просвещённой столицы. Злобное порождение изнанки, мерзкая сущность, ради уничтожения которой всякие разногласия мгновенно были забыты, а присутствующие в едином порыве кинулись меня убивать. Но я не зря велел Ло потребовать у брата суд стихий, а потом попросил господина Нейре на обеспечить нам приватную обстановку. Ловить на грудь всякие острые предметы, как и боевые заклинания, мне совершенно не улыбалось. Да и Ло надо было отдать возможность в полной мере проявить свои воинские навыки. И девочка, надо признать, повела себя достойно». Хотя я мысленно не открыл ей правды и никак не подготовил к тому, что произойдёт. Более того, я рассчитывал именно на её искренние эмоции, инстинктивную реакцию, которая добавила бы ей плюсов в глазах соклановцев. Но ну и наконец я решил, что раз уж мы выставляем лов как качественной не только несправедливо обвинённой жертвой, но и стеной дочери своего клана, то пусть демона убивает она. Прямо так, на глазах у изумлённой публики. В порыве той самой не наигранной ярости, которая была сейчас так нужна. Хайто Прошептала она, заворожённо уставившись на моё мягкое, как пластилин лицо, на котором с устрашающей скоростью сменялось одно выражение за другим. Я только глухо зарычал и, дав откровенно увлёкшимся малышам команду, бурым попёр на девчонку, мысленно испросив у неё прощения. Тем временем Улли развлекался вовсю, прямо на ходу меняя мою и без того страшную рожу на нечто совсем уж невообразимое. Почувствовав, как из глазницы вываливается глаз, а со щёк и лба целыми пластами начинает сползать покрывшиеся язвами кожи, я мысленно ухмыльнулся и завыл ещё громче. Понимаю, зрелище не для слабонервных. Братец ранее, когда такое увидел, вообще обмочился и грохнулся в обморок. Лог, к счастью, нервишки оказались покрепче. Поэтому опомнилась она быстро и тут же перешла в наступление. С криком кинулась меня такого страшного мутузить, причём и руками, и ногами, и даже не побрезгов головой. Более того, я с удивлением обнаружил, что удар её маленького кулачка был поставлен отменно. Так что, получив пару раз в глаз, обычный человек мог бы остаться инвалидом. По ребрам она вообще отметелила меня так, что даже файталовой чешуе стало неуютно. Ну а когда я остановился, эта красавица, улучив момент, сорвала с меня ножной церемониальным мечом и одним движением обнажила клинок. Сказать, из какого металла у него было выковано лезвие? Нет, серебро, конечно, было нечистым и не совсем небесным, но, по легенде, файтала тут вроде бы и не требовалось. Правда, я ни в всякий случай всё равно пострадовал, и очень придершево выбирал сокровищница оружия для этого вечера. Разумеется, сам момент, когда рассерепевший лоб макнул о коленок в собственную кровь и свойственным криком воткнула в меня эту железку, особого удовольствия не доставил. Было больно, да, со всего размаху до да прямо в сердце. Конечно, мне было больно, но поскольку Изи уже всё там подготовил, и клинок вышел из спины, не задев предусмотрительно отодвинутого в сторонку важного органа, то пострадал я не особенно сильно. А когда упал на пал, продолжая при этом корчиться, выть и рычать, с изнанки тут же выскочили крупные чёрные бурунчики, которые окружили меня со всех сторон, заволновались, зашипели, забурлили, заставив лод отступить. И после этого добросовестно потянули меня обратно в сумеречный мир, унося на своих волнах, то есть зубах, как в поверженного титана, которую неумолимо затягивало в его проклятый мир, источающий дикий холод пучины. Я даже мысленно поржал, когда пристал у себя со стороны, и увидел я такую плюющуюся ядом и сыплющую проклятиями гингему, которая растаяла от ведра холодной вады. Хотя, может быть, то была не гингема, а бастинда? Что-то я подзабыл, Волкова. Но да не суть важно. Главное, что сейчас я демонстративно умирал, корчась в агонии, и всеми силами изображаю, что вот-вот растаю. Тогда как мое демоническое, жутковато меняющееся и уже давно не похожее на человеческое тело медленно растворялось в потустороннем нечто. Угу, по здравому размышлению я рассудил, что раствориться в небытии на глазах у свидетелей будет наилучшим вариантом, чем после смерти валяться на полу. И поскольку нет тела, нет и дела, то убедившись, что демон действительно мёртв, искать его по всему Ирнелу больше никто не будет. Единственное, чего я не ожидал, это того, что помневшее село вдруг взвизгнул и подбежав вплотную, начнёт изо всех своих девичих сил пинать меня своими остроносыми сапожками, причём пиналась она прибольно, с таким бешенством, что я принялся размахивать как тистыми лапами и даже попытался уклониться. Чёрт, лод, нет, стой! Только не туда, не по лицу. Ай, пять! Вода прыгался. С мрачным видом констатировал я, оказавшись на изданке целиком и бережно пощупал распухший нос. Хорошо, хоть не сломала, самурайка фигова. Ладно, народ, на этом выступление закончено. Все свободны, занавес. Ну хватит, хватит, — проворчал я с трудом отодровать себе пакость, которая, как накинулась на меня после возвращения наизнанку, так и не могла прекратить вдохновенно облизывать. Всё со мной в порядке, истощился только чутка. Но это уже мелочи. Мя! Возмущённо отозвалась Нора, вцепившись всеми лапами в мою руку и никак не желая отпускать. «Мя! Мя!» Но ежу поняты, переживала, беспокоилась. Небось, я хулись и сдёргала, и раз то успела попрыгать с зал поизнанке, не имея возможности ни помочь, ни отомстить тем, кто на меня покушался. А теперь это облегчение мелкое то кусалось, то мурылкало, то снова царапалось. До тех пор, пока не убедилась, что я действительно в порядке. А с пола не сразу поднялся, по той простой причине, что столь быстрая и частая смена облика отняла у меня слишком много силы. Через пару он, когда все успокоились, а я пришёл в форму и избавился от личины Чена, улишек которых на сегодняшний вечер я попросил разделиться, снова заволновались. «Нет», — поморщился я, получив от Ули ещё один образ. «Пока ничего не закончилось. Сейчас маги выпустят лось с защитного кокона, и начнётся самое сложное». «Как ты себя чувствуешь?» Подозрительно весёлым голосом осведомился из-под рубахи Макс. Я с отращением содрал с себя разолоченные, пропитанные кровью тряпки. «Хватит ржать! Да, я не актёр, но, надеюсь, Станиславских в этом зале не было». Друг всё-таки не сдержался и заржал. «Знал бы ты, как твои кривления смотрели с изнанки!» Я засунул в рот загодя припасённый золотой и по три па по холкам ластящихся улишей с кряхтением поднялся на ноги. «Всё, купол уже снимают!» Так что сидите тихо, спектакль ещё не закончился. Пожалуй, этот момент был самым спорным в моём плане. Сейчас, когда я больше не мог защитить тело, а настроения в зале бродили самые разные, следовало ожидать и нападений и новых обвинений, и претензий от самых терезомыслящих. Более того, я ни на миг не намекну ни усомнился, что в отличие от простых обывателей, присутствующих в зале глава клана Воды и его люди прекрасно осведомлены о том, что пустынными демонами лет 300-500 назад впали не могли называть обыкновенных изоморфов. Полагай, случившийся в то время война наверняка докатилась и до Сеула. Раз уж империя входит в альянс, а это значит, кто-то из присутствующих мог сам оказаться из Аморвом, или же знал про нас про изнанку и был способен использовать поисковые сети. Ну вот, что я говорил. Когда мимо промчали сразу три поисковых заклинания, я мысленно похвалил себя за то, что догадался заранее создать перед троном пространственный карман и прикрыть его качественной иллюзией. До тех пор, пока над нами словесили щиты, Использовать поисковые сети маги не могли, ну а за то время, что они возились с защитой, я благополучно разделся и слинял, оставив на полу раззолоченные тряпки и вытолкнув из пространственного кармана загодя припасённый труп, который прямо на глазах начал стремительно разлагаться. Всё, алиби у меня теперь и железное. Даже если кто-то не поверит в смерть демона и усомнится, что он действительно был, то одежда чена и уже превратившиеся в прах останки послужат наглядными доказательствами даже в том случае, если насчёт изоморфов я угадал. Кто-то из присутствующих сумеет так и пробраться на изнанку. Возможно, так же, что у клана Воды, где-то могли заваляться и окуляры, но вряд ли кто-то из них был так прозорлив, что захватил их с собой. И вряд ли неизвестный заморф, если он всё-таки есть, полезет доставать улики прямо здесь и сейчас. Способностями Нура, я так полагаю, никто в этом мире, кроме меня, не обладал. Соответственно, видеть изнанку из другого слоя реальности не умел. Поэтому максимум, чего я мог от него ждать, Это способности видеть через окуляры на расстоянии в пару-тройку десятков шагов. Но я не успел устроил своё убежище возле трона, и тем более не просто так велел очистить пространство перед ним. Единственное, что во всём этом было плохого, это то, что с этого момента ни я, ни Улише, больше ничем не могли помочь Хло, не выдавая своего присутствия. Сейчас её жизнь и здоровье всецело зависели от Хасай, который так и продолжали незаметно держаться рядом. Пересев на ступеньку, прислонившись спиной к трону, я нервно грыз мольги один за другим, напряжённо отслеживая ситуацию. Быть сторонним наблюдателем оказалось нелегко, однако пока обстановка выглядела нормальной. Народ был ожидаемо растерян, местами напуган, но ненависть из их глаз ушла. На ложи уже не смотрели как на врага народа, хотя и доверять его так сразу тоже никто не спешил. Тем не менее, старейшины всё-таки подошли к уставшей девушке и о чём-то вполне мирно с ней заговорили. Подробности я не слышал, был слишком далеко. К тому же от меня теперь уже ничего не зависело. Лосама должна была справиться со оставшимися трудностями. И вы все услышали подтвердить, что только от её руки пал самый настоящий демон. Потом пройдёт ещё какое-то время, прежде чем уполномоченный принимать решения. Люди всё обговорят, обсудят, проверят, внимательно прочитают принесённые лобу бумаги, зададут ей массу вопросов, на которые она должна будет правдиво ответить. И только когда станет ясно, что Ло хоть и воспользовалась помощью сторонних, на самом деле ни в чём не виновата, только тогда в отношении неё вынесут окончательный вердикт. Само собой, ей не рассчитывала, что к ней тут же бросятся с распростёртыми объятиями и на радостях объявят новой главой клана. Такие дела быстро не делаются, да и обвинения, которые на ней весили, были слишком тяжелы для поспешных выводов. Тем не менее, какого-то признания и хотя бы частичной отмены приговора Ло всё-таки добилась. Более того, ей поверили. Некоторые, насколько я видел, даже изъявили желание поддержать, а значит, с высокой долей вероятности, на всё-таки удастся восстановить её репутацию. По крайней мере, я сделал для этого всё, что мог. А мне казалось, ты не больно то склонен к романтическим авантюрам. Я не занимаюсь спасением невинных девиц, прозвучал совсем рядом задумчивый голос. Я фыркнула. Если бы ты залез в мои мысли поглубже, то не говорил бы сейчас таких глупостей. «А что, в твоей голове есть что-то ещё, помимо мыслей о еде, азарта и жажды приключений?» Удивился явившийся без приглашения Шет. «Да иди ты!» — безлобно отмахнулся я и, засунув в рот ещё один золотой, принялся вяло жевать. «На самом деле я не бессребренник, не благородный рыцарь и тем более не защитник обиженных и угнетённых. Всё, что я сделал, в первую очередь служило именно моим интересам, в том числе и убийство Чена, которое входило в мои планы с самого начала». Да, помочь Ло я тоже собирался. Однако грамотная смена власти в клане была для меня намного более важной целью, чем восстановление справедливости. Поэтому я заранее раскопал в вещах Чэна и клановую печать и прочие атрибуты власти. Вскрыл его личный сейф и достал хранившиеся там бумаги, заботливо их принёс в свои покои, разложил по полочкам, чтобы искать долго не пришлось. И вовсе не для того, чтобы просто порадовать Ло. Начиная всё это бадягу, я в первую очередь думал о себе. К примеру, о том, что, имея под рукой лояльного главу клана, я одним махом избавлялся от головной боли в лице охотников и от всего того, что с ними связано. Имея под рукой не просто лояльного, а по гроб жизни мне обязанного главу клана, я получал не только надёжные тылы, доступ к неизвестным в Архаде технологиям и неограниченный кредит доверия, но и весьма-весьма полезные связи. Клан Песка — это же готовая сеть шпионов, начиная с торговых и заканчивая военной разведкой. Это огромные ресурсы, причём как финансовые, так и человеческие. Наконец, устранение проблем с кланом сулило немало перспектив в деле налаживания связей и нормализации отношений между кланом Песка и ночными гильдиями Архада. Я при этом, причём и в облике Рани, и в облике Таура Сарату, автоматически превращался в посредника, ценность которого для обеих сторон будет невозможно переоценить, и которому обе стороны будут бесконечно обязаны. Так что, как ни посмотри, но в Сеуле я старался исключительно ради себя. Ель вдруг совсем чуть-чуть оробело. -чуть хм, надо же. Задумчиво обронил Шэт, когда эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. А ты действительно изменился. Всего полгода назад ты бы не сумел разыграть такую сложную партию. Сам виноват, полгода назад я таким не был. Шэто задачано промолчал, но потом вздохнул и исчез, оставив меня наедине с пакостью и невесёлыми размышлениями. В каком-то роде мой упрёк собирателя был не безосновательным. Стоило признать, что сам я ни за что не придумал и не организовал бы налёт и такую многоходовку. Мне банально не хватило бы предусмотрительности, информации, умения убеждать, анализировать, постоянно заглядывать на полушага вперёд, держать в уме миллион самых разных деталей и разбираться в тонкостях межличностных отношений. Однако всем этим в совершенстве владел великий магистр Ной, матрицу которого я в последнее время частенько использовал. Именно его аналитический ум, незаменимый опыт интриг и разносторонние знания позволили так быстро сплести на редкость сложную сеть из полуправды и недомолвок. Ведь на самом деле чуточку лжи в целом море правды не так-то просто обнаружить, особенно если ложь будет такой невероятной, как, скажем, пришествие в село пустынного демона. Суеветься, как я уже говорил, невероятно суеверно. А человеческие суеверия тем и хороши, что с их помощью на удивление просто манипулировать людьми. Насчёт тех, кто по умней, я тоже постраховался. Молчанием Лозару учился ещё в Гуаре. Хвосты за собой всё убрал, следы почистил. Хотя, конечно, только сейчас, когда всё практически закончилось, я смог в полной мере оценить то, что сам же и создал. И слегка прифигел от мысли, насколько же в действительности оказалось просто играть в роли закулисного кукловода. Так, а это ещё что за телодвижение? Кажется, кто-то всё-таки решил высказать его претензии в лицо. Я отложил недоеденный малк и поднялся, заметив вокруг подруги нездоровую суету, в которую почти сразу зазвучали негодующие крики и зазвенело железо. Кому там жить не надоело? А, нет, ничего. Просто какой-то придурок решил метнуть в девчонку нож. Но Хасаи вовремя его заметили и отбили. Тогда как люди господина Нанко тут же положили идиота лицом в пол, и сейчас как раз внушали, что швыряться острыми предметами в присутствии старейшин высшая форма неуважения. Ага, похоже, я знаю, кто этот неуравновешенный тип, распроставшийся на полу как бабочка в коллекции энтомолога. Не с ним ли недавно перемигивался горячение любимой мною господин тетя? А вот и он сам, вспомнив про дерьмо. Что? Что ты сейчас сказал? Заметил, что к вышеозначенному господину проявил недвусмысленный интерес начальник стражи, что повлекло за собой нешуточное возмущение тети. Я неодобрительно покачал головой. Шелюха. Гаркул на весь зал Течи, для верности еще и указав налог грязным пальцем. «Кто сказал, что ей можно верить? Что она смогла доказать? Как вообще можно было слушать шлюху в рабском браслете, которая больше года работала постелкой в доме чурака?» «Ай-яй-яй, господин Течи, как некрасиво вы обращаетесь с дамой. Да еще в таком людном месте. Обвиняете ее бог знает в чем. Вы что, свечку на даме держали или в окошко регулярно подсматривали?» Между прочим, после того, как ваш дом стал непригодным для проживания, вы были просто вынуждены перебраться в резиденцию клана и просить у лучшего друга прибежище. Вчера, если помните, я вас даже навестил и принёс в качестве утешения уже початую бутылку вина, которую вы, находясь в состоянии стойкого бешенства, тут же благополучно и вылакали. Само собой, я тут же пригубил пару капель, заблаговременно выпросив у погости противоядие. Ну а на вас, добавленные в пойло травки, должны были оказать довольно выраженные воздействия, превратив на время издержанного, надменного, славящегося своим хладнокровием джентльмена во взрывоопасного и напрочь лишённого тормозов безумца. Я, кстати, был удивлён, что вы так долго сдерживались после того, как ваше имя было упомянуто на этом собрании. Вероятно, для нужного эффекта возмущению надо было накопиться. И вот теперь, когда вы полностью утратили над собой контроль, любой желающий мог своими глазами убедиться, какая же вы в действительности сволочь. Весь зал затаил дыхание, когда Лопа вернула голову в сторону Крикуна и с достоинством сказала. «Человек, который выкупил меня из тюрьмы, оказался гораздо честнее и благороднее многих. Он спас мне жизни, сохранил мою честь и к тому же подарил свободу. Тебя же я знаю только как убийцу, насильника и вора, таким как ты не место в клане, хотя, конечно, это решать не мне». «Я убью тебя, тварь!» прорычал окончательно слетевший из катушек течи и, стремительно усугубляя свое без того незавидное положение, рванулся из рук в подбежавшей страже. Господин Нанку сделал недвусмысленный знак, однако Ло меня удивило. «Пусть получит то, чего желает. Отпустите его и дайте мне меч. Суд официально еще не закончен, поэтому я, Ло Су Янг, вызываю его на Будда, здесь, сейчас. И пусть и стихии будут мне свидетелями». «У меня чуть челюсть не отвалилась!» Когда стража послушно расступилась, а тетя раздражённо дёрнув плечом, вырвала из рук ближайшего воида оружие. "Это что ещё такое? Лод, ты сдурела? Я тебя разве для этого сюда привёл, чтобы ты стремилась помереть от рук какого-то членистоногого? Всё, что от него требовалось это скомпрометировать себя по максимуму, дабы ни у кого даже сомнений не осталось, что всё, что ты про него рассказала, правда, и поэтому у роду плохо плачет. А ты вместо этого лезешь на рожон?" Дан матч твою, а ты спрашиваешься, куда смотришь? Я тебя дечёв вообще нанял. Идиот ты. Чуть не схватился за голову я, когда Хасаев вдруг почтительно опустился на колено и протянул ло свой меч рукоятью вперёд. Та его старственным видом приняла, а потом в центре зала случилось нечто, на что я безруго не даже смотреть не мог. Придурки, боже мой, вокруг меня одни придурки. Этот, который озабоченный, и вторая, чересчур уверенная в своих силах, хотя у неё со вчерашней ночи во рту даже маковые росинки не было. Да и с наловку за время вынужденного простоя она наверняка потеряла, э, или не потеряла. Я только крякнул, когда после непредолжительного звона мечей образованный соражающимися вихрь распался, и оттуда без единого звука вывалился бледный как поганка течи, прижимающий к левой стороне груди крововленную ладонь. Закачавшись на деревянных ногах, ублюдок широко раскрытыми глазами уставился на спокойно стоящее напротив него ло, что-то прохрипел, забулькал, на ускорь его пальцы обессиленно разжались. Меч из старой руки выпал, обиженно зазвенев по каменным плитам, после чего тетяни уверенно ступил на пару шагов, запрокинул голову и медленно-медленно завалился на бок, до последнего не слодя соло и с умолённо неверующего взгляда. Ло тем временем неуловимым быстрым движением оттряхнула меч от чужой крови и протянула хозяину. А затем с достоинством отвернулась и негромко бросила: "Всё окончено". После этого не только я, а весь зал взглянул на неё совсем другими глазами, а я запоздало подумал, что снова недооценил девчонку. И регулярно напоминая ей, что я больше не её хозяин, самоумудрился забыть, что она давно не служанка. Её растили как дочь правителя, она с детства была приучена к оружию, и то послушание, которое она мне оказывала, вовсе не было главной чертой её характера. Надо же. К сожалению, при всех своих талантах я далеко не такой ловкий и интеллиганат, как магистр Ной, поэтому при всей своей изворотливости умудрился упустить из виду много важных деталей. Даже танц образил подыграть и первым из присутствующих преклонил колено, как если бы перед ним стояла не чудом избежавшая казни беглянка, а самая что ни на есть законная госпожа. Напросто я не подумал, чем именно Лоза занималась в гостях у мастера Чежи, пока я с удгом напролёт изучал магическую науку. Не готовила же с утра до ночи? Да и не посижила в кресле с интересной книжкой. Судьба течи меня, разумеется, не волновала, но всё же было что-то справедливо-сакральное в том, что обожающий бить женщину род пал именно здесь и именно так от женской руки. Более того, при виде его тела, вокруг которого уже расплывалась кровавая лужа, в моей душе воцарился необъяснимый покой. А матрица моя, которая всё же сослужила мне хорошую службу, окончательно ушла в тень, всецело удовлетворённая таким исходом. Мне после этого следовало бы успокоиться и вернуться в камеру, чтобы наутро пристать перед старейшинами в самом плачевном виде. Но я добросовестно проторчал в пространственном кармане до тех пор, пока народ не угомонился и не начал потихоньку расходиться. Более того, я был готов даже к тому, что Ло всё-таки решат отправить в подземелье и продержат под замком до выяснения обстоятельств. Но нет, мгновенная расправа над известным в клане убийцей и даже самым рьяным противником Ло заткнула на время рты. Её сторону больше не прилетело ни одного возмущённого вопле, а когда пришло время, она спокойно двинулась к выходу в окружении не только Хасай, которым ещё какое-то время придётся играть в роли охраны, но и на пару с Адимастейшен, который продолжал о чём-то настойчиво её расспрашивать. Когда же они оказались у выхода, готовясь покинуть зал вместе, шудница судьба совершила ещё один неожиданный финт и подбросила клану большой сюрприз. Внутри с неожиданно громким криком ворвался невесть откуда взявшийся аист. Здоровенный, с огромным клювом, он совершил над головами людей широкий круг, а затем с какого-то перепугу решил приземлиться не обо где, а прямо на спинку позолоченного трона. Похоже, кто-то забыл закрыть окно на верхнем этаже, а льющийся из него свет привлёк в птицу, как мотылька порой привлекает свет зажжённых свечей. При этом особой суеты она не проявляла, хотя на изумлённо бернувшихся людей посмотрела очень недоверчиво. Похоже, она и сама не поняла, какого чёрта её сюда занесло. Но потом всё-таки встрепенулась, неловко поёрзала, после чего неуклюже взлетела и с новым криком покинула зал, оставив нас и всех таращиться вслед этому странному чуду. Не будь мы в Сеуле и не случись здесь недавно так много важных событий, я бы, наверное, не придал этому особого значения. Однако тут было одно железобетонное и очень важное для суеверных сеульцев «но». Оперение у аиста оказалось редчайшего белого окраса, который почти не встречался в природе. А ещё этот тайст один в один походил на птицу, изображение которой вот уже не одно столетие украшало личный герб правителей клана Песка.